Глава 25. Драки и вероятности. Делай то, что тебе нравится, с теми, кто тебе нравится. И так, как тебе нравится, вот и весь секрет счастья, пожалуй». Магистр Орлин. Млечный путь встал костью в горле неба. Звезды невидимые с этерны, острием прокалывали тучи, и сквозь мрачную толщу последних просачивалась багровая пыль, тяжелый угасающий красный свет. Кровавая мука, оседающая на земле и море. Так на замерзшем острове сегодня выглядел закат. И Морган Гарвус был ему подстать. Зол, напряжённый, и сумрачен, как никогда. Он только что вернулся в пряничный домик из замка, где его дурацкий адепт, этот Винтервиль, опять отказался с ним разговаривать. Упрямый мальчишка. Обвёл комнату контуром защитной сетки, и огрызался изнутри, как щенок. Морган, конечно, мог разнести защиту в клочья, но зачем? Сетка на двери была меньше из проблем доктора. «Ну что, Кори?» — спросил Гарвус, отпирая дверь в конце своего коридора, спускаясь в подвал, залитый мягким пульсирующим светом. все таки придется отступить». Ворон ахнул-каркнул и вдруг вцепился в ворот преподавательского джемпера, оттаскивая Моргана назад вверх по лестнице, Тот удивился, но послушался. Кори был старой мудрой птицей, умнее многих людей. «Карр!» — заявил ворон с интонацией. «Ну и дурак ты!» «Карр! Кар-кар! карр Кар «Я просто хотел все подготовить к возвращению», — кивнул Морган. «А так согласен. Без оберега защиты идти туда слишком опасно. Жаль, что мы не успели поговорить с Хлестовски». «Что ж, сходим завтра вечером в деревню, отловим себе какого-нибудь рыбака в помощь, а сегодня...» Морган поморщился. «Сегодня нужно постараться выжить». В тот же день, когда совсем стемнело и Академия стала медленно погружаться в сон, в Большом фонтанном дворе началось шевеление. Это Берти Голденхалла ставил палатку. Сыщик, насвистывая, вбивал колышки между камней площадки, изредка подталкивая их заклятиями. Штормовые оттяжки хомутом висели у него на шее, как диковинное ожерелье, а верхний брезентовый слой лежал рядом унылой медузой, Берти еще не решил, нужен ли он ему. Открылась дверь пряничного домика, горе-турист расположился почти что под ней. На порог вышел Морган Гарвус. сказал Морган, изящно скрещивая руки на груди. «Выразительно». Берти лучезарно улыбнулся. «Простудились, коллега?» И вновь по колышку тук-тук. Белый доктор скривился в ответ. Он думал, а не на «ты» после того вечера в бильярдной. «Разве нет?» «А даже если нет, пошел в задницу, придурок. Я буду с тобой на «ты». «Ты что делаешь, Берти?» В итоге совсем мрачно заявил Гарвус. «Да вот, люблю смотреть на звезды. «Не знаю, есть ли шанс на них с такими тучами, но я всегда был оптимистом. Если нет, хоть свежим воздухом подышу». Морган кивнул, как бы принимая ответ. Запер за собой дверь, сбежал со ступеней и, опершись плечом об окно, стал молча и напряженно смотреть на работу безмятежного сыщика. Его ворон слетел на плац и уверенно проковылял к песику Голденхаллы. Тот лежал и преданно смотрел на хозяина, умастив морду на лапах, «Только глазками зырк-зырк». Нависнув над собакой, Кори стал хрипло и убедительно каркать с некоторыми отеческими интонациями. Пёс только похрюкивал и зевал, подергивая треугольными ушами, стоявшими торчком, как у степной лисицы. «Берти!» Морган снова подал голос, когда сыщик с одобрительным похмыкиванием оценил поставленную палатку изнутри и принялся разворачивать надувной матрас. «Да?» «На что ты, собственно, надеешься?» Сыщик, который с любовью феечки-декоратора украшал палатку болотными огоньками в банках, невозмутимо пожал плечами. «На то, что сегодня убийца запланировал очередное нападение и, как всегда, на своей любимой сцене. То есть прямо тут». Присев на корточке, Рыжий благодушно похлопал по брусчатке, а потом резко сменил тему. «Как твои занятия с учеником, Морган?» юный Фрэнсис уже познал пытки магии, инструментами и совестью, а что у вас дальше по плану? Ты думал, раскаяние сделает из демона человека? Какие еще есть методы у экспериментальных наук? Белый доктор уязвленно вскинул пшеничные брови. «Мне кажется, или ты плавно движешься куда-то в сторону обвинений?» Холодно, сказал он. «Хм, я думал, я лечу к ним на полной скорости и с развернутым транспарантом». Берси прискорбно цокнул языком и бросил на Моргана быстрый косой взгляд. Лицо доктора застыло, как погребальная маска. Он резко побелел и порывисто сделал несколько шагов вперед. «Ты ни пепла не понимаешь», — зашипел он, борясь с желанием схватить этого идиота за грудки и хорошенько встряхнуть. «Ты чеш пальцем в небо, собирая прахово созвездие инсинуаций! Уходи отсюда немедленно! Я не смогу тебя защитить!» «А я что, дама в беде, что ли, чтобы меня защищать?» фыркнул Рыжий. «Берти, я серьезно, серьезно. Это если ты мне все по порядку расскажешь, а остальное — хрень собачья!» сбрыкнул сыщик и тут же виновато покосился на пса. «Прости за такие слова, Арчи!» Пёс только закатил глаза. «Да привык я, привык!» «Иди домой, Голденхалла. рявкнул Морган. «Не пойду!» Заупрямился рыжий, вновь заползая под тент и поправляя там свой несчастный матрас. Сволочь самовлюбленная! Пойдешь? Не то конец твоей палатки! И доктор, подойдя вплотную, начал яростно выдергивать колышки. Ткань предсказуемо осела прямо на голову Берти. Тот, давясь ругательствами и брезентом, вылез наружу, чтобы увидеть. Морган сложил руки в подготовительную магпозицию и уже что-то шепчет на стародольнем. Зарычав, сыщик бросился на оппонента, это было быстрее, чем колдовать, но Гарвус успел первым. Синий клуб пламени влетел в палатку, и она весело по-зимнему затрещала, горя ядреным аквамарином. «Ты охренел, Морган?» Не на шутку рассвирепел Берти и хорошенько по портовому врезал доктору под дых. Тот охнул, делая шаг назад, изгибаясь, и тотчас снова упрямо сплел пальцы. «Шух!» Над двором повисла сфера молчания, надежно отсекая звуки внешнего мира. «Отличная идея! Никто не услышит, как ты поплатишься за то, что сжег мою малышку! Она со мной семь лет была, скотина ты бесчувственная!» — Спылил Голден Халла, заново бросаясь на оппонента. Тот не отвечал. Хоть и сильный маг, но неженка человек, Морган пока не успел восстановить дыхание до уровня благоприятствующего разговором. Он только уклонялся и отбегал, Решая, чем бы таким колдовским огреть сыщика, чтобы все-таки получилось несмертельно. Пес и ворон, по стечению обстоятельств, оказавшиеся снаружи сферы, траурно переглянулись и неодобрительно покачали головами. Голден Халле надоело бегать за ускользающим мешком для битья. Остановившись, он угрюмо сплел по щечину недовольных и запустил веселые красные звезды заклятия в коллегу. Тот легко отразил их, они улетели в упругую сферу отразились уже от нее, снова от нее, опять от нее. И теперь сигали туда-сюда, как бешеные мухи, по прихоти геометрии никак не попадая в человека или землю, и потому не угасая. «Я ненавижу твое упрямство!» — вдруг заорал Гарвус. «Не упрямство, а упорство!» — рявкнул Берти в ответ. «Все равно ненавижу!» Вскоре к красным звездам добавилось еще несколько таких же мелких, но неприятных макоплеух, частично под авторством Моргана, частично сыщика. Наконец, внутри сферы стало просто невозможно находиться. Бешеные и бесконтрольные снаряды создавали эффект настоящей войны, и соперники, переглянувшись, поняли, что слегка перестарались с бытовой заварушкой. «Ложись!» — охнул Берти, когда заклятия, склеившиеся друг с другом в один огромный искрящийся ком, полетели на них стремительным и травмоопасным клубком. «Свой совет — это лучший совет». Поэтому Берти уже в процессе собственного крика шлепнулся плашмя, прикрыв голову руками. Но Морган, поморщившись, выбросил раскрытые ладони навстречу клубу. Сначала заклятия замедлились, будто увязли в загустевшем воздухе, потом медленно с пиететом даже подплыли таки к Гарвусу и нитка за ниткой всосались в холодные руки мастера. Браслеты мага и без того заполненные наполовину практически потускнели, Большая канва поглощения всегда жрет много сил из чародея, хотя как было бы здорово, если б наоборот она его напитывала. «Неплохо», — оценил Берси, уже перевернувшийся и теперь лежащий в позе курортницы на пляже. За спиной у него весело треща догорала палатка. Морган свирепо поглянул на сыщика, потом на свои маг-браслеты на двор кругом, выругался, щелчком лопнул сферу молчания и пошел в свой пряничный домик. От порога он обернулся. «Ты меня в могилу сведешь, Голденхалла!» «Хм, моя мама тоже всегда так говорит», — хмыкнул сыщик. «Судя по всему, я хреновый провожатый. Она до сих пор здравствует, и ты будешь». «Меж тем, какова вероятность нового убийства сегодня?» Сощурился он, не спешивший вставать. «Пятьдесят на пятьдесят. Либо будет, либо нет», — отрезал доктор. И, свистнув ворону, он захлопнул за собой дверь, свет в домике погас почти сразу. По окнам побежала тонкая сеть охранных заклятий, а по двору сигнальные лучи, расходящиеся по кругу, будто двор был пирогом, а сигнализация маршрутом ножа по нему. Берси подполз к пепелищу палатки, уселся на собственную сумку, засунул руки под мышки, чтоб не мерзнуть, и, нахохлившись, сначала впал в медитативное безмыслие, а потом уснул. Нового убийства не произошло. Голден Халла очнулся еще до рассвета от пения птиц фальстарта все там же во дворе, но уже не сидя лежа на боку, с вышитой подушкой, ТММ, требовательные манящие мятежные, откуда-то взявшиеся под щекой. Сыщик зевнул, метко запулил думочку в открытое окно докторского коттеджа, там что-то зазвенело. И, еле переставляя деревенелые ноги, стал патрулировать двор, наматывая круги по периметру и сжимая храпящего пса в руках. Когда главный корпус Академии ужил, забегали уютницы, запахло горячим хлебом, Голден -Халла с чувством выполненного долга пошел домой.